глава 9 Небесный огонь фагарта сойрон где-то над дульмингармом С высоты туманная долина больше напоминала про долговатую чашу, расписанную как золотой краской узорами морд. То были древние каналы, проложенные кимортами. Именно каналы и делали долину такой, какой ее знали на севере, плодородной, теплой и безопасной. Фог находила это очень красивым. К сожалению, времени, чтобы любоваться окрестностями, почти не оставалось. Стремительно приближался Ульмингарм, город за черными стенами. И чем меньше оставалось расстояние до него, тем труднее было дышать. Спрятать дирижабль решили в нескольких часах пути от столицы, чтобы уберечь его от людей-лорги. Фагарта сама укрыла штерру мороком, как научил ее Телор, и заставила колючие плети лисьи ягоды в округе разрастись так, чтобы ни всадник не прошел, ни пеший. «Думаете, этого хватит?» — с сомнением спросила она, когда отряд под предводительством Эсхейт выбрался уже на дорогу. «А если вдруг кто-то...» На сей раз на борту никого решили не оставлять, Ни телохранителя Марта, ни рыжего пилота Чирре, которые могли бы увести дирижабль в сторону в случае опасности, так что беспокойство было объяснимо. Сэрим, которому очевидно надоело созерцать лица, полные мрачных предчувствий, махнул рукой. «Ну, если тревожитесь, то я, пожалуй, кое-чего и от себя тут добавлю». Чтобы уж наверняка никто посторонний не добрался до штерры. Вы поезжайте вперед, я вас нагоню через час другой. Пеший, усомнилась, Эсхейт. Учти, ехать мы будем быстро. У нас сказителей свои дороги, ответил он уклончиво. Когда отряд всадников завернул за поворот, оставляя Сэрима далеко позади. Вдруг послышался тревожный сумрачный напев флейты, а извечный туман, укрывающий долину, сделался гуще. Зашумели кроны деревьев, а птицы, наоборот, умолкли. Небо точно опустилось ниже, запах земли и сырости сделался сильнее, как во враге, заваленном буреломом. И дорога, хорошая, старая, мощенная камнем дорога, вдруг дрогнула под копытами у гурнов, как мираж. Всего на мгновение, но Фок заметила. Она обернулась через плечо и успела заметить, как вздымаются потоки морд, закручиваясь воронками, и пляшут, изгибаясь в согласии с тоскливой песней флейты. И чудилось, что еще немного, и воронки заметят, что за ними наблюдают, и развернуться разумно-любопытный взгляд, как змеи. «Что за глупости мерещится, отругала себя Фог, но невольно подтянула завязки плаща и подвинулась на сундуке так, чтобы немного касаться Сидши локтем. От чего то так было спокойнее. Назад, чтобы посмотреть, чем занимается сэрим, она больше не оборачивалась, на всякий случай. Сказитель и впрямь нагнал их через пару часов. Вернее, это они натолкнулись на него, когда выехали к очередному мосту. Сэрим сидел на перилах, свесив ноги вниз, и беспечно любовался течением мелкой речушки. А когда увидел всадников, приветливо махнул им рукой, как ни в чем не бывало. Забрался на крышку сундука, покрутился немного и сел подогнув под себя ноги на ишмиратский манер. Затем чуть наклонил голову и доверительно сообщил Фог. «Я там на всякий случай дороги запутал. Немного, как сумел. Я в этом не мастак, в отличие от одного моего приятеля. И кое-чего подсадил там в лощине, чтоб за дирижаблем присматривала». Подмигнул он заговорщически, и от этого у Фог почему-то мурашки по спине пробежали. Пускай наводит жуть на воров, ходаров и тех, кто праздно шатается по роще в неурочном месте. — А меня этот кое-кто пропустит, если что? — спросил Сидши негромко. — Не напуганный, а озадаченный, скорее. — И позабавленный. — Или придется просить у тебя разрешения? — Такой, как ты спросит, пожалуй, — фыркнул Сэрим. — Пропустит, не изволь беспокоиться. Да и штерру свою ты столько уже лет обхаживал, столько тепла ей отдал, что она может и сама тебе навстречу вылетит, если понадобится. Вещи, видишь ли, тоже могут ожить, если с ними по-человечески обращаться. «Как твоя флейта?» спросила Фог бесхитростно. Однако он помрачнел вдруг, и все веселье как ветром сдуло. «Нет», — ответил он еле слышно. Моя флейта мертва. Спрашивать о чем-то еще раз хотелось, да и не осталось времени, ибо дорога раздалась вширь, сделалась чище, а затем впереди показались, наконец, высокие стены и башни Ульмингарма. Над ними вился, растекался по небу сизый дым. Кружили птичьи стаи, слышался далекий мерный звон, точно кузнец проходился молотом по заготовке. Вот только что-то ощущалось неправильным, жутковатым. «Нет людей», — произнес вдруг Сидше, — «дорога совсем пуста». «Ай, впрямь!» Тракт, который всегда близ города был переполнен караванами с юга и востока, странниками, искателями лучшей доли, путешественниками, купцами и попрошайками, нынче пустовал. У главных ворот стояла, ожидая, пока стража соизволит дать добро, только одна повозка. Старик правил бочкообразным серым гурном, а старуха сидела среди кувшинов, придерживая их обеими руками. Груз досматривал молодой долговязый дружинник, а еще двое балагурили чуть поодаль. Все приморт мечах, тихо заметила Эсхейт. И в башнях полно стражи. Считай, по дюжине стрелометов глядят с каждой стороны. «Эй, трубач, начинай трубить!» – приказала она, возвысив голос. «Развернуть знамена! Держать строй! Едет наместница севера!» Фагарта не видела стрелометчиков, но все равно сгустила морт, готовясь в худшем случае отразить выстрел. Но обошлось. Ворота они миновали беспрепятственно. Тот сонный молодой дружинник так и остался стоять около телеги торговцев. А откуда ни возьмись, выскочил седоусый командир. И с ним еще двое мечников. Эсхейт он знал в лицо, а потому лично поприветствовал и с почетом пропустил. «Нас будто бы ждали», — еле слышно выдохнула она. «Плохо. Но деваться-то некуда. Эй! «Вперед! К замку!» По улицам они проехали без спешки, но с шумом. Юный трубач расстарался, надувая щеки. Дружинники колотили мечами в щиты, а знамена стелились по ветру. Изнутри город не выглядел вымершим, как округа, но людей на площадях встречалось меньше, и все дышало тревогой. Не видать было ни ярмарок, ни балаганов. Многие лавки закрылись и забрали окна ставнями, а у исполинской статуи брайны, где бродячие исказители прежде состязались за право исполнить правдивую песню. едва заметно пахло горелым, и на постаменте виднелось черное пятно. говорят глашатый от лорги пришел и зачитал со свитка весть о том, что югде взбунтовался и беспутный сын пошел войной против отца. Опасливым шепотом сообщил бородатый аптекарь, которого Эсхейт подозвала к себе и задала несколько вопросов. Вот только до конца он так и не дошел. На середине речи сгустились тучи, да как ударила молния. Глашатый на силу жив остался. Выходит, соврал про – заключил аптекарь, боязливо покосившись на статую Брайны. Ну, да я человек простой. Мое дело малое. Могу я идти, добрая госпожа? Ступай, кивнула ему Эсхейт с улыбкой и добавила, кинув ему монетку. Скажу тебе по секрету, добрый человек, что я тоже вернулась не без причины. Есть у меня дело величайшей важности – взыскать старый долг, долг жизни. И покуда я его не заберу, назад не вернусь. Клянусь на этом месте кровью Брайны что течет в моих жилах». «По секрету?» усомнилась Фог, когда аптекарь, беспрестанно оглядываясь, скрылся в переулках. «Судя по его лицу, он все растреплет, не дойдя даже до трактира». Эсхейт усмехнулась. «На это-то я и рассчитываю. Если повезет, то к вечеру уже полгорода будет повторять, что я сказала. А если очень повезет, то и весь город». После этого к замку они ехали без остановок. Стояла неуютная плотная тишина, такая, что уши немного закладывала. Пахло застарелой горечью, пылью, прибитой дождем, оцерелой древесиной и еще почему-то горячим хлебом. Остро и очень близко, словно кто-то выпекал его тайком прямо под улицей. Небо над Ульмингармом, И без того завсегда хмурое, серое, панурая опустилась еще ниже, так, что черные башни наполовину утопали не то в тучах, не то в тумане. Какое-то одно из высоких окон светилось ало-оранжевым, даже сквозь эту муть, ярко, словно злой глаз. Сперва показалось даже, что там пожар, но затем фагарту осенило: Это ведь морт! Когда они подъехали ближе, то сияние поугасло. Теперь громада замка напоминала хищного зверя, затаившегося в ожидании добычи. Ворота хищно щерились остриями наполовину опущенной решетки, а по обеим сторонам сторожевых вышек курились дымки. Точно пар из ноздрей выходил. Когда отряд Эсхейт приблизился, то путь ему заступили дружинники лорги «Нынче недоброе время», – произнес предводитель стражи, избегая смотреть на местницы в глаза. «Сын восстал против отца, бунтует и юг, и восток. Плох же тот гость, что приходит, не скрывая оружие». «Плох тот хозяин, который с годами становится не в меру труслив и начинает бояться собственной тени», – усмехнулась Эсхейт. «Со мной лишь дюжина человек» а одну эту стену охраняет целая дружина. Если так рассудить, это я должна опасаться удара в спину». Стражник вздрогнул, как от пощечины, однако продолжил гнуть свою линию. «Клинок клинку рознь», — возразил он и быстро глянул на Фог. «Отравленный убивает подло, и защиты от него нет». «Ну, тут за Хаиру виднее». Он-то в ядах и отравах разбирается приотлично, ответила Эсхейт и тронула поводья, подъезжая ближе. Стражник хоть и напрягся весь, закаменел, но ни шагу в бок не сделал. Хватит уже трепать языком, я не торговка-разносчица, которая стучит в двери в неурочный час, когда хозяева уже спят. Да и Захаир не хозяин здесь, а лишь управитель и лишь до тех пор ему править, покуда он первый воин на своих землях. И стало быть, лучше других их защитить сумеет». Дружинник побледнел так, что под глазами у него синева проступила. «Может и так», — откликнулся он. «Но за десять лет никто ему вызов не бросал». «Твоя правда», — улыбнулась Эсхейт широко. «Но да это исправить никогда не поздно». И она воздела руку так, чтобы видно было на перстень печатку. Эй, там, слышите? Я наместница севера, Эсхейт белая, чей рот восходит к великой Брайне, требую созвать совет воевод, требую по праву, и тот, кто слышит, да будет мне свидетелем. Начинала она вроде бы негромко, но к концу голос ее гремел так, что отдавался эхом, кажется, даже от дальних башен. Взлетела из кроны большого дерева черная птичья стая, шумно хлопая крыльями. Хлопнули где-то ставни, звякнул металл, точно кто-то с испугу выронил меч или шлем. Эсхейт трижды повторила свой клич. В промежутках протрубил трубач, и воины из ее отряда колотили ножными в щиты. Когда же все это было исполнено, она, не дожидаясь ответа, повернула своего гурна вниз по дороге, обратно к городским улицам, и люди ее последовали за ней. «Мы не войдем сейчас?» – тихо спросила Фог, подлетев к наместнице на сундуке. «Терпение», – ответила та спокойно. «Я сказала, меня услышали, и не только те, кто подчиняется лорге». «Теперь у него нет выхода. Я могла бы прорваться сама, с боем, с кровью, но подожду немного и войду с почетом и уважением. Он сам за мной пошлет, еще и солнце не сядет». Так и вышло. Эсхейт с отрядом снова спустилась в город. Там они встали лагерем на площади у огромного изваяния Брайны, близ колодца. Сэрем немедленно взгромоздился на пьедестал и повел рассказ о том, как злой старик двух братьев стравливал-стравливал, да правда сильней оказалась, Затем о том, как белая дева зима три дня и три ночи билась с огненно-рыжим господином лета и уступила с честью, признав, что он сильнее, и посулив победителю богатый урожай. Потом для разнообразия спела Аккурат перед тем, как перейти к сказанию о славных защитниках Белых Гор. Время от времени он прерывался, чтобы сыграть на флейте или принять в дар монетку другую, хмельную чашу или пояс, расшитый серебром. Даже Эскейт и послала ему вина от своего имени. А любопытных зевак с каждым часом все прибавлялось. Фог же было тревожно. Она нет-нет, да и косилась на черные башни замка, подспудно ожидая, что в одном из окошек опять вспыхнет огнистое сияние морд. Прислушивалась тревожно к перестуку копыт на дальних улицах и бездумно гладила лобастых котов на местнице, ласковых, вальяжных, урчащих ракочуще и утробно. Когда Сидша принес ей перекусить лепешку с дичью и пряными травами, то съела ее, почти не чувствуя вкуса. Когда он присел рядом, то положила ему голову на плечо и прикрыла глаза. Когда же сэрим уже немного охрип и туго набил монетами кошель, а рыжеватое мутное пятно солнца сместилось ниже к горизонту, где слой облаков был не таким плотным, явились посланники из замка. Не от лорги, от совета воевод. — Твой призыв услышан, наместница, — сообщил посланник, убеленный сединами воин лет сорока, иссушенный и покалеченный, видно после столкновения с мертвоходцем. — Совет начнется, когда сядет солнце, а сейчас прошу следовать за мной. Эсхейт поднялась, перекидывая через плечо светлую косу, и улыбнулась так, что тех, кто на нее смотрел, невольно охватила дрожь. Дорога до замка неуловимо переменилась. Вековые деревья вдоль обочины были теперь обвязаны черно-красными веревками, точно подпоясаны. На невысоких резных столбцах, установленных через каждые 200 шагов, горели факелы, коротким синеватым пламенем, про которое Сэрим сказал, что это из-за особого болотного мха, пропитанного маслом. А на внешней стене были вывешены полотнища с вытканными гербами славных воинских родов и иных уважаемых семей. Совсем как в Ашрабе, шепнула Фог, привстав на цыпочки. Сидши качнул головой. Так и люди почти что одни и те же, что тут на севере, что на юге. Да и глупости творят одни и те же, мрачно поддакнул Серим, оглаживая флейту. И через сто и через двести, и через тысячу лет. А потом стало не до разговоров. На сей раз Эсхейт встречали торжественно и пышно. Пять дюжин воинов в полном облачении, трубачи, знаменосцы. На второй, внутренней стене, тоже горели синеватые факелы. И они же отмечали путь к огромному залу, освещенному неистово красным чадящим огнем. Там даже начало немного першить в горле, а голова сделалась мутной. Ровно до того момента, пока Фогня окутала себя и своих спутников Морд, вложив в нее очистительное стремление. Стало полегче. Зал и вправду поражал воображение. Кажется, что он занимал десятую часть замка, если не больше. Посередине было нечто вроде арены, узкой, вытянутой а по бокам – пиршественные столы, расположенные рядами, один выше другого. За каждым столом сидели, вероятно, представители одного рода, в одежде схожих цветов, с одинаковой вышивкой по вороту и по низу кафтанов. Обычно по 3-4 человека, среди которых обязательно был или мощный старик, или седовласая женщина-воительница. воеводы пояснил Тихо Сэрим, указывая на них. Лорга ведь не сам содержит такое огромное войско. Лично за ним стоят только 12 дружин Ульмингарма. А так каждая семья в случае надобности присылает, кто полдюжины, кто дюжину, а кто и несколько дюжин воинов. Зависит от того, кто сколько имеет. И пусть воевод порой кличут презрительно то старикашками, то седоусами, То немощью сила за ними на самом деле немалая. А еще они знают, что лишь старые законы удерживают лоргу от того, чтобы подгрести под себя всю власть, и потому они за эти законы будут стоять до последнего. Поэтому воеводы так быстро собрали совет, когда Эсхейт звала к ним, догадалась Фог и покосилась на людей, сидевших за столами, уже с большим уважением. «Конечно!» — ухмыльнулся сэрим пакосно. «Как не напомнить лорге, что свою силу он заимствует у них, а потому должен с ними считаться? Но ты не обольщайся. Нас они поддерживать не станут. С лоргой-то привычнее, а значит и спокойнее». «Поддерживать не станут, но и случай щелкнуть лоргу по носу не упустят», — тонко заметил Сидше без улыбки. «А то!» Почти беззвучно выдохнул сэрим. «Самое благородное дело!» Но тут пришлось умолкнуть, потому что Эсхейт со своими людьми прошла уже больше половины от арены и, наконец, остановилась. На другом конце зала, напротив нее, на помосте, освещенном огромными пылающими лампами, восседал на троне лорга Захаир, а вокруг него стояла целая толпа. Войны, слуги, богато разодетые женщины, люди, одетые как купцы, и даже иноземцы. Ощутив колебания морд, Фагарта разыскала взглядом его источник и накатила облегчение. За плечом у лорги, в полутьме, стояла не дуэса, а знакомый уже седой кимрд в багряных одеждах, не Аллан Ханмар. И Фог он заметил тоже без сомнений. «Приветствую тебя, о лорга Захаир!» произнесла Эсхейт громко, и все прочие голоса затихли. «Великий и справедливый! Погибель врагов и защитник Ларгенариума! Хоть я и солгала бы, если б сказала, что рада тебя увидеть!» Она в точности повторяла те титулы, которые озвучил Глашатой на достопамятном суде. Но у нее это выходило так, словно она непочтение высказывала Захаиру, а укоряла его. Он же сидел мрачнее осенней ночи, облаченный в меха и грубую кожу. Золотая цепь свисала у него с шеи, и золотом был расшит ворот черной рубахи, распахнутой почти до середины груди. Сидел и смотрел из-под лобья, Выстукивая по подлокотнику пальцами, сплошь унизанными тяжелыми перстнями, и глаза поблескивали из-под кустистых бровей. И я тебя приветствую на местнице Севера, Эсхейт Белая! скупо произнес он. И с нетерпением жду, когда ты поведаешь, зачем созвала совет, который не собирался добрых десять лет. Вокруг послышались шепотки. Иные – одобрительные, другие – осуждающие. Звук был такой, словно накатила на мелкие камни приливная волна. «Не собирался, а стоило бы», – ответила Эсхейт Эсхейтвеска. Рослая и широкоплечая, сейчас, напротив исполина лорги, она казалась обычной женщиной. Светлые ее одежды, расшитые зелеными узорами, выглядели в багряном свете факелов и ламп грязными, а простой серебряный венец в волосах потускнел. «Что же до того, зачем я созвала вас всех? Я собираюсь бросить вызов!» «Мы так не договаривались», — похолодела Фог. «Ведь я должна была вызвать на бой Киморта. Как же все так обернулось?» Шепотки и пересуды как обрезала. Лорга будто бы подспудно ожидал этих слов, потому что сперва напрягся, чуть сутулил плечи, а потом снова распрямился и спросил. «И кому же?» — Эсхейт заговорила не сразу. Взгляд у нее стал задумчивым, точно направленным внутрь, вглубь себя, или в давние времена. «Двадцать лет тому назад ты позвал меня погостить», — сказала она наконец. Позвал вместе с супругом и с дочерью, которую Де хотел познакомить с младшим своим сыном. Мы гостили два дня. На третий ты позвал меня по-дружески посостязаться в бою на мечах. Дочь моя, Илейт осталась с другими детьми. Меня не было всего лишь час. Когда же я вернулась, то не могла отыскать свою девочку нигде и даже киморты не сумели выйти на ее след. Как безумная я металась по городу. Ты же убеждал меня, что Иллейт верно решила пошутить и вскоре вернется». Она замолчала, чтобы перевести дыхание, а Лорга, нисколько не меняясь в лице, произнес «Я помню это. Однако же это было слишком давно, чтобы созывать совет». «Если только один из присутствующих здесь не повинен в похищении твоей дочери». «Как знать», — скинула Эсхейт подбородок. На виске у нее забилась жилка. Часто-часто. В то время в Ульмингарме появилась женщина Кимарт родом с Востока, облаченная в пурпурные и золотые одежды. Странную торговлю она вела. «Платила по десятку морт мечей за киморта ребенка, по полдесятка — за мертвого эстру!» — возвысила голос наместница, чтобы перекрыть вновь поднявшийся шум. Редко за каким столом воевода мог удержаться от того, чтобы не шепнуть словечко другое соседу. «И вот что интересно! Был человек, который видел, как эта женщина выходила из твоих покоев!» Моя иллейт исчезла на исходе лета, а в самом начале осени ты вооружил свою первую дружину морт мечами да ты прав я нашла человека, который повинен в похищении моей дочери и собираюсь вызвать его на бой примешь ли ты мой вызов а лорга она уже почти кричала, и голос ее гремел под сводами как гроза где то убийца. «Работорговец и предатель своего народа! Своего собственного рода предатель От чего Отчего-то Фокс стало вдруг очень страшно, и она отступила невольно на полшага, а язык у нее словно бы примерз к небу. Кто-то продолжал шептаться, кто-то онемел подобно ей. Иные факелы горели ровно и ярко, а в других пламя дрожало и изгибалось. «В тебе говорит горе!» Ответил Лорга неожиданно спокойно, и лицо у него смягчилось, посветлело. «Я ведь с малых лет знаю тебя, Эсхейт. Хоть по крови ты мне и тетка, а все же я старше, и помню тебя ребенком. Помню и невестой, помню и матерью. Я не отказываюсь от поединка, но все же прошу подумать. Да и разве есть доказательство сказанному? «Есть свидетель!» – ответила Эсхейт, упрямо наклонив голову. «Биргер, наместник Запада, видел и эту женщину, и мечи, которые ты получил от нее. Моя дочь была Кимартом. Уже тогда ее звали наследницей Брайны и прочили ей великое будущее. И разве случайность, что именно тогда ты ни с того ни с сего призвал меня к себе?» То был знак дружбы. И в знак дружбы же ты меня разлучил с дочерью. В тебе говорит горе неразумное, рявкнул Лорга, поднимаясь с трона. Нет, воздвигаясь, как косматая туча, как гора. Ты сейчас не наместница, не воительница, а всего лишь мать. Ох, и когда же одно мешало другому, Послышался вдруг женский голос, немного скрипучий, но в то же время нежный. Толпа утрона Лорги немного расступилась, и вперед шагнула красавица в красном платье, в красном плаще. Рыжи красные ее волосы чуть завивались, а глаза, обильно подведенные краской, были цвета сумрачного неба. Стало быть, воительница всегда права, и наместница ошибаться не может. А мать-то наверняка заблуждается, пусть все трое они и есть один человек. Да и разве не равны в своем праве требовать поединка и воевода, и наместник, и простой воин, и даже танцовщица к ярче, если она по обычаю предстанет перед лоргой? Ох, как похоже на мирру, — оторопело подумала Фог, наблюдая за незнакомкой в красном. Сестра? Так вроде бы нет у него сестер. Неужели мать? В неверном свете факелов признаков почтенного возраста было не углядеть. Одержалась женщина легко и свободно, двигалась гибко, словно и впрямь была танцовщицей. — Зита! — выдохнул Лорга, оборачиваясь к ней всем телом. Лицо у него исказилось на мгновение, но почти сразу же он овладел собой и вновь смягчился. «Я не пытаюсь умолить ничьих заслуг, лишь хочу проявить милосердие». «Милосердие ли?» усомнилась женщина, скрестив тонкие руки на груди и качнув головой. «Или опасения схлестнуться в поединке за правду с той, кого кличут первым клинком севера?» Тут лоргу перекосило настолько явственно что даже плохое освещение не могло этого скрыть. «Ах ты, лисица! Умолкни немедленно!» «Позор, если простая лисица знает обычаи лучше, нежели знатный человек!» Нисколько не смутилась женщина в красном. «Вы все добрые люди, скажите мне, как надлежит воину отвечать на вызов? Стоит ли пустословить? Стоит ли рассуждать?» Говорит ли устами другого горе, или гнев, или страх? Как ответить-то надо? Пока она говорила, поворачиваясь то в одну сторону, то в другую, фог и впрямь показалось, что из-под красного подола у женщины показался хвост, а то и несколько. Но это, конечно, была лишь игра света и тени. А лорга, выслушав все, стиснул зубы, Обвел сумрачным взглядом зал и произнес Я принимаю твой вызов, Эсхейт Белая. Но во имя нашего родства, во имя доброй дружбы на много лет, я даю тебе время одуматься. Поединку быть через пять дней, на рассвете, если только ты не решишь забрать свои слова назад. А теперь ступай. — Ступать? А ага, раз ты указывать! — усмехнулась Эсхейт, чуть наклонив голову. — Мы ведь еще не закончили! — сказав так, она обернулась к Фагарте и едва заметно кивнула. Тотчас сердце подскочило, кажется, застревая где-то в горле, а тело сделалось легким-легким. — Не закончили! — высоким звонким голосом подтвердила Фог, делая шаг, другой, третий, пока не вышла впереди Эсхейт и не уставилась прямо, не мигая, куда-то за плечо лорги, где виднелись багряные одеяния по ишмиратской моде. Ниаллан Ханмар, я обвиняю тебя в том, что ты пособничал работорговцам и продолжаешь покрывать страшные преступления даже теперь. Я вызываю тебя на поединок. Если откажешься и попытаешься бежать, то то…» – она сглотнула. «То будем сражаться прямо сейчас!» «Он не откажется», – повторяла Фог про себя. «Он не откажется, потому что уверен в победе. Я ведь просто ученица. И учителя на сей раз нет рядом. И… и…» «Я принимаю твой вызов, глупая девчонка», – донесся голос словно сквозь толщу воды, глухо и невнятно. «И также даю время одуматься и принести извинения. А если нет, утром третьего дня я преподам тебе урок, который стоило бы преподать еще в прошлый раз». «Через три дня и посмотрим», — улыбнулась она. И прикрыла глаза на мгновение, медленно выдыхая. «Вот сейчас точно некуда отступать». «Ну, пожалуй, можно и идти». Усмехнулась Эсхейт добродушно и чуть возвысила голос. Зита, спустись-ка ко мне, обними, как сестру. Давно же мы не виделись. Женщина в красном радостно вскинула подбородок и шагнула к краю помоста, подбирая на ходу юбки. Но тут Лорго цокнул языком, и сразу несколько дружинников обнажили мечи, преграждая ей путь. А это безнадобности! Никуда она не пойдет. Так он обернулся к женщине. Та замерла, прикусив губу, не отвечая ни да, ни нет, и немного вжала голову в плечи, точно в ожидании удара. Не оставит же добрая жена своего мужа в минуту печали. Значит, как милостями одарять, так ты ее зовешь наложницей и лесной лисицей, а как милостей просить. «Доброй женой?» — сузила Эсхейт глаза. Тон у нее был шутливым, а вот взгляд — темным, страшным, напряженным. Точно в любой момент могла грянуть буря или битва. «Полно! Даже если она и жена тебе, то никак не рабыня!» «Зита!» — повторила она громче. И голос, низкий, гулкий и глубокий, Заполнил, кажется, весь зал, и даже морд дрогнула, как вода, если ударить по ней ладонью плашмя. «Иди сюда! Поговорим о своем! О материнском!» Последнее слово было как тайный знак. Зита поникла, обмякла, а потом, извернувшись, ловко проскочила под скрещенными мечами, словно в танце, и спрыгнула с помоста, прямо эсхейт в руки. Ниаллан пытался ей помешать. Морт вытянулась скользким щупальцем, чтобы поймать беглянку, но куда там? Фог, напряженная как струна, даже не стала отвечать на выпад, просто пресекла его, оттянув на себя всю силу. неаллан сделал шаг назад в замешательстве хмуря брови и явно не понял, что произошло. Лорга против воли обернулся на него. Этого короткого промедления оказалось достаточно, чтобы Эсхейт развернулась и направилась к выходу. Азита у нее на руках сжалась в комочек, точно пытаясь стать меньше. «А ведь Эсхейт сдержала обещание данное Мирви», подумала вдруг Фог, развеселившись. Выкрала его матушку из плена, причем на глазах у всех, не стесняясь. Хотя, наверное, так и надо было. «Лорга ведь бы ее иначе не отпустил?» – спросила она тихо, потянув сэре Мазуруков. «Сама подумай, тебе голова нужна не только для того, чтобы лбом стены прошибать», – ворчливо отозвался сказитель. Но когда они покинули зал, смилостивился. «Это Зита, считай, сейчас ему не просто перечила, а взбунтовалась. Это при благородном-то собрании». Впрочем... Она и до того была одной ногой в могиле. Одолел бы мир отцова войска или проиграл бы. Лорга ее, мать бунтовщика-то, живой бы не оставил. Ну да и мы сейчас тоже наполовину мертвецы. Из-за поединков? До поединков еще надо дожить, — непонятно ответил он. И, улыбнувшись, потрепал фок по волосам. Не тревожься пока. Эту ночь хорошенько отдохни, а там, там поглядим что да как. Для житья им отдали целую башню, северную. Как рассказал Фог болтливый дружинник, без и еще мальчишка с голубыми глазами. Эта башня-то и принадлежала Эсхейт, как Южная Мирве, Западная Биргеру, а Восточная Кальву. Места хватило бы, пожалуй, чтоб без труда разместить там в пятеро больше человек. Но всем пришлось тесниться и занять лишь два этажа, один над другим. Нам ведь покоя не дадут, объяснила Эсхейт, когда в очаге запылало жаркое пламя, и в воздухе поплыл запах горячих лепешек, мяса и пряного вина. Лучше поближе держаться, приглядывать друг за дружкой. Зита, ты как? Живая? Женщина в красном наряде, сидевшая близко-близко к огню, взрогнула а затем расслабилась всем телом и выдохнула не иначе как чудом признала она обернувшись теперь вблизи и сомнений не возникало что мирра ей сын тот же редкий цвет волос темно рыжий в густую венозную красноту тот же разрез глаз серых с синевой как грозовое небо как речной лед по весне Черты лица такие резкие, что, кажется, еще немного и порежешься. А еще веснушки и особенная улыбка, которая то ли есть, то ли нет ее, померещилась. азита выглядела мягче Мирры, спокойней, добрее. Словно свои-то войны она отвоевала. — А чего не шла ко мне? — спросила Эсхейт, передавая ей чашу с вином. На! «Выпей-ка, тебе надо. При всем-то честном народе, думаю, даже Захаир не посмел бы тебя зарубить». «Так я перед ним всегда не немею», ответила Зита, улыбнувшись краешками губ. «Как чую, что он моя погибель». «Я тебе дам погибель», пригрозила ей Эсхейт и сама села рядом. «Пусть прежде меня одолеет. Кстати, слыхала новость?» Твой котеныш бешеный, наконец, меня победил в честном поединке. Ой, какой он котеныш, лисенок он, отмахнулась Зита. Весь в меня, видать, потому лорга его и не любит. И рассмеялась счастливая. Потом было много рассказов, историй и песен. Фог почти ни о чем не спрашивала. Опасаясь выспросить лишнее, от чего собеседнице станет больно. Зита, впрочем, ничего и не скрывала. С шутками и прибаутками она поведала о том, как выросла в таборе, воспитанная Вайной, как попала в Ульмингарм и напросилась в ученицы к лекарю, как приметил ее лорга, тогда немолодой уже и лишь год другой, как женившийся второй раз. «Он меня поманил, мол, запрыгивай в седло», сказала Зита просто и между бровей у нее залегла на миг складка. Я хотела сказать «нет», но не посмела. А он, видать, решил, что это значит «да». Так и жили с тех пор. Ну, что печалиться? Встряхнула она волосами и вскочила. Не лучше ли станцевать? И обвела пиршественный зал взглядом. Дружинники. Видно, те из них, кто знал ее получше, кто фыркнул, кто спрятал взгляд, А кто неосознанно потер ногу, видно, вспоминая, как наплясывал в прошлый раз. Сэрим, которому в чутье было не отказать, тоже сразу поднял руки. «Нет, нет, на меня и не смотри, красавица! Плесун из меня негодный, а вот сыграть я могу!» И он достал флейту. Улыбка Узиты сделалась озорной. «Тогда ты?» Фогни сразу поняла, что обращаются к ней. А когда осознала, то замотала испуганно головой. «Ой, я, э я не умею!» Настаивать Зита не стала, и повернулась к Сидше, который сидел тут же, рядом. «А ты, красавец!» «Я тоже ваших танцев не знаю», — усмехнулся он. «Так же не знаешь, как на лорге не говоришь», — усомнилась Фог. Зита, верно, тоже почувствовала что-то потому что ухватила Сидше за край рукава и потянула на себя. «Ну-ну, не знаешь, так научу. Вон, как я своего сына плясать научила. Никто на севере его теперь не перепляшет». И она рассмеялась снова. «Давай-давай, выходи, ну!» Сидше обернулся к Фог, увидел что-то в ее глазах и неожиданно согласился. «Почему бы и нет?» Поначалу он и впрямь двигался неумело. Но мало-помалу, под трели флейты и перезвон золотых браслетов у Зиты на руках, начал плясать быстрее и попадать в такт. А затем, разгорячившись, и вовсе сбросил хисту, оставаясь в одном черном нижнем платье. «Хей! Хей!» — хохотала Зита, отплясывая с ним среди столов под бряканье кружек и хлопанье в ладоши. «Да тебе не эти бархатные туфли надо, а добрые сапоги с серебряными подковками, чтоб танцевать веселей!» Сидши ничего не ответил, дыхания не хватало. На щеках у него проступил румянец пятнами, а волосы на висках чуть взмокли. Фог любовалась им, тем, как гибко и ловко он двигается, как подхватывает Зиту и кружит ее. Но в то же время завидовала и, пожалуй, немного боялась. Сердце йокало всякий раз, когда бледная рука капитана оказывалась у Зиты Наталии или пояснице. А еще больше, когда эти двое в танце ненароком прижимались друг к другу. Прижимались, чтоб тотчас же разойтись. А они хорошо смотрятся вместе. С тоской думала Фог. «Красивые, а я обычная». Размышлять об этом было и больно, и сладко, как расчесывать зажившую царапину. Когда Сидша утомился, или, вернее сказать, Зита нашла себе новую добычу, молодую дружинницу со светлыми, коротко остриженными волосами. Он подсел к Фог, разом осушил почти половину ее чаши, И улыбнулся, тяжело дыша. Он словно сиял, и глаза у него сияли тоже. Красивый, пронеслось в голове снова. — Понравилось? — спросила Фагарта, и голос у нее дрогнул. — Приятно учиться тому, что не приносит вреда, — ответил Сидши мягко. Она не сразу осознала сказанное, а когда поняла, то захотела обнять его крепко-крепко. Но почему-то вышло так, что он обнял ее первым, разгоряченный, в повлажневшем нижнем платье из тонкой ткани. После этого не получалось ни думать, ни тревожиться. Мысли путались, разбегались. А если и складывались во что-то, то это что-то непременно оказывалось непристойным. Сича же улыбался так, словно об этом знал. Фог проснулась ближе к утру, в зыбком сумраке, резко, словно от пощечины. Было холодно, пахло дымом, гурнами, потом, сырым камнем и старым деревом. Словом так, как всегда, если в старые залы набивается сразу много народу, причем с дороги. Впрочем, за ширму ни посторонние звуки, ни запахи почти не попадали. Работало еще стремление, вложенное с ночи. Ощущение близкой опасности было острым, тревожным. Помаявшись немного, фог осторожно выползла из-под руки Сидше. Он шевельнулся, но не проснулся, измотанный плясками, и медленно пошла через пиршественный зал, кутаясь в хисту. Сейчас, в отсутствие света, казавшуюся серой. Иногда приходилось переступать через людей или лужи вина. Дружинник, стоявший на страже, ничего не сказал, лишь кивнул в знак приветствия. Морд дрожала мелко-мелко, как лист железа, если ударить по нему. Разве что звука не было. Угас, утих. «Точно!» — подумала Фагарта. Звук. Мало-помалу она вышла к вершине башни и, почти не удивившись, обнаружила там, на площадке, продуваемой всеми ветрами серима. Он сидел, сгорбившись и подогнув под себя одну ногу, покачивая в пальцах флейту. Глядел не на восток, как можно было ожидать, а на север, в сторону белых гор, невидных отсюда. И глаза у него казались очень темными, почти черными. Ты чего не спишь? — спросил он мягко, не оборачиваясь. — Сказал же, отдыхай, я посторожу нынче. Фок замерла, догадавшись. — Не Аллан хотел избавиться от нас? — Куда ему? — скривился Сэрим. — Но он попытался, теперь жалеет, небось. Хотя такие не жалеют и выводов не делают, уж больно кость в башке толстая, не доходит, как не бей. Ты не стой на ветру, иди спать. Ага, кивнула Фог растерянно. Взгляд точно сам по себе притягивался к флейте, сейчас точно бы сияющий слабым теплым светом, едва заметным. В ушах стоял звон, как отлопнувший струны. Ты. «Ты ведь на флейте играл сейчас?» «Кто? Что она такое?» Сэрим вздрогнул всем телом и обернулся наконец. Лицо у него стало растерянное. «Значит, кто?» Потешная оговорка. «Впрочем, почему бы и не ответить на вопрос, если уж он задан правильно?» Улыбнулся он криво. И сел нормально на самый краешек парапета. Спрашиваешь, значит, что это за флейта такая? Ты уже верно поняла, что когда-то очень давно я был кимортом. Сперва молодым и глупым, потом старым и глупым, а еще сварливым, злопамятным и заносчивым. И была у меня ученица, девчонка вроде тебя, только вот курносая и побойчей немного. До того сильная, аж дух захватывала. Как если по простому человеку глядеть вблизи на лесной пожар, что ветром раздувает, Однажды мы повздорили, и я в запале сказал, что мол, пока она свою вину не признает, я пальцем о палец не ударю, чтоб ей помочь. А годы тогда были темные, страшные, то одно, то другое. Фог слушала как завораженная, и кажется видела на его все то о чем говорил хрипловатый надтреснутый голос. «Моя непоседа везде поспевала. С ее легкой руки выросли города, пролегли между ними дороги. Белые горы сомкнулись и уперлись в небеса, не пуская больше на земли севера смертоносных тварей из заснеженных пустынь. мало помалу Ларгинариум стал един и принял те очертания, какие сейчас имеет». Только не всем это было по нраву. Многие жаждали вернуть времена междоусобиц, когда проще было грабить соседа. И вот такие-то люди и изгубили мою непоседу. Я опоздал совсем немного, однако же застал лишь погребальный костер. «Флейта, говоришь?» Она сделана из певучего серебра и из кости моей ученицы, самой большой до которой не успел добраться огонь. Разум у меня тогда помутился. Не помню, о чем думал. Помню только, что хотел, чтобы она подольше осталась со мной, пела мне, как раньше, и смеялась. А потом случился сброс. Я потерял и то немногое, что сохранил до тех пор. Но флейта осталась со мной. Мы с нею бродили по далеким-далеким уголкам куда ни забредали ни люди, ни дикие звери. И был там только ветер, да голые камни, да седые мхи. Над нами сияла звезда спутника, и он был молчалив и будто бы переполнен болью. А флейта мне пела, и казалось порой, что она живет сама по себе и утешает меня в долгом странствии. А потом, кто знает, сколько лет спустя, Я вышел к городу, и там увидал ее, девочку мою. Каменное изваяние над источником. Каменное, а все же как живое. И вспомнил. И так стало больно вдруг. Веришь, нестерпимо. Помню, одного тогда желал оказаться там же, где она. А когда пришел в себя, то спутник мой исчез а Флейта будто бы ожила правду. Не смотри так. Я знаю, что это не она, моя непоседа, но это все, что осталось от нее. С тех пор не сто лет прошло и не двести. Ничего не забылось, конечно, но сейчас, пожалуй, почти что не болит. Веришь? Только кажется иногда, что Флейта плачет. Но это кажется просто. Когда Сэрим договорил, то выглядел старше на тысячу лет. А может, Фог только сейчас разглядела его настоящего. Сказать можно было многое, можно было и промолчать. Но она произнесла только «Ты научишь меня сражаться?». Очень медленно Сэрим выдохнул и прижал флейту к губам, точно в целомудренном поцелуе затем опустил ее, открыл глаза, и уголки у него чуть дрогнули. «Такому не учат, но приходи завтра, как отдохнешь, я дам тебе совет». Неалан Ханмар оказался человеком изворотливым и подлым. Хоть он и держался так, словно не сомневался в своей победе, и ему не терпелось наказать дерзкую девчонку, но возможностей навредить не упускал. И что еще хуже, не позволял Фог вздохнуть с облегчением, ни на миг. Всякий раз удар приходил с другой стороны. То обрушивалась вдруг часть крыши, то служанка опрокидывала чан с кипятком, то на приблудного гурна находила вдруг бешенство, и он принимался кидаться на всех подряд, легаясь и щелкая зубами. А уж сколько раз пытался ни Аллан наслать на башню дурман, лишающий кимортов сил. И в порыве ветра, и в дожде, и в пряде тумана из долины. О пищи и питье и говорить не стоит. Ни единой кувшин с вином или водой, копченый окорок или даже лепешки из печи не оставались нетронутыми. Везде была отрава. Ее, конечно, ничего не стоило оттуда удалить, но главной цели удар все же достиг. Фагарта больше не чувствовала себя в безопасности, нигде и никогда. — Тебе надо отдохнуть, — ворчал Серим, убирая флейту. — Не бойся, он тебя не достанет. Ишь, пронырливый, едва успеваю дыры затыкать. Ты не бойся, не бойся. Повторил он с кривой улыбкой. «Этот дурень ведь не только тебя изматывает, но и себя!» Любую пищу теперь сперва пробовал Сидше, который различал яд там, где даже Морт находила его не сразу. Сперва посмеивался. К вечеру же ему это настолько опостылило, что он перестал улыбаться, а потом и вовсе достал из своей дорожной суммы какие-то темные склянки и, подвернув рукава хисты, принялся смешивать некий состав. Час спустя он вручил его фог и попросил отослать к Ниаллану, смешав с ветром или туманом. «Я, конечно, попробую», — с сомнением откликнулась она, заглядывая в чашу. Морд потыкалась в мутную жидкость, однако ничего вредоносного не обнаружила. «Но он ведь поймет» что его хотят отравить. «Не поймет, ибо это не яд», ответил Сидше обманчиво любезным голосом, и лицо у него стало, как у дорогой ишмиратской куклы. «Тут пыльца одного совершенно обыкновенного цветка, который в изобилии растет у нас в Шимре, а еще морская соль и редкий минерал, что встречается лишь тут, на севере». «Не каждая часть по отдельности, не все это вместе не принесет никакого вреда, пусть бы даже младенцу или старику». Фог осторожно качнула чашу, прикидывая, как бы смешать ее содержимое с туманом, не изменив свойств состава. «А в чем же тогда подвох? Ну, если дышать этим не пагубно для здоровья». «О, секрет!» улыбнулся Сидше Лукава. «Но наш любезный друг тотчас же узнает, в чем подвох, как только выпьет вина». «А он выпьет?» — усомнилась Фог. «Вот это предоставь мне!» — последовал уклончивый ответ. Сиджи отлучился на час или около того и вернулся уже в сумерках. Друженники утверждали, что видели, как тот заговаривал то с одной служанкой, то с другой. Возвратившись, он не стал ничего объяснять, просто попросил подождать немного. А к ночи распространилась призабавная весть. Якобы гость лоргии, седовласый киморт, за ужином опьянел от одной чаши вина, повел себя непристойно, а затем и вовсе заснул, упав лицом в блюдо с квашеными овощами. — Это из-за того состава? — догадалась Фог. «Если не мешать его с вином, то он и впрямь безвреден», — усмехнулся Сидше, чуть склонив голову к плечу. «Но, соединяясь с любым хмельным напитком, он заставляет человека пьянеть быстрее. А как потом на утро с похмелья болит голова?» «Что хоть руби!» — поддакнул сэрим понятливо. «Бывает, что и так», — скромно опустил Сидше взгляд и, выдержав паузу, раскрыл тайну. Это двусоставный яд. Он хоть докучливый, но не смертельный и не слишком-то известный. А еще он проявляет себя, лишь соединяясь с вином. А до тех пор пыльца и минерал существуют, словно бы по отдельности, и не сливаются воедино. А соль зачем нужна? Усиливает действие. Охотно ответил он и принялся пояснять на примере. А Фок задумалась невольно о другом. «Выходит, он мог, если бы хотел, отравить меня на дирижабле в любой момент, а не играть, как с ребенком». «Да, как с ребенком», — повторила она про себя, ощутив холодок по спине. «Однако не от страха, а от иного чувства» подобрать которому название и не могла. Он ведь учил меня, готовил к встрече с опасностями юга. Почему? Спросить об этом вслух она не осмелилась. Между тем наступила ночь, на сей раз спокойная, потому что Ниаллан Ханмар был беспробудно пьян. Фок крепко проспала до самого рассвета и лишь тогда очнулась с тревожной мыслью. Сэрим прошептала она, садясь на постели и прижимая одежды к груди. ситши лежал рядом и размеренно дышал, не то спал, не то просто делал вид, что спит. Он же обещал дать мне совет, оглянувшись на ситши напоследок, она накинула хисту на плечи и тихо выскользнула из покоев. сэрим обнаружился там же, где и в первую ночь на самом верху башни. Правда, небо на сей раз не хмурилось и не нависало над самой головой, и туман внизу не вспучивался пышными серыми лохмотьями. Была ясная ночь, точнее, самый ее излет, когда восток постепенно розовеет, затем белеет и, наконец, вспыхивает раскаленным светоносным золотом. Время, Когда воздух особенно прозрачный, а звуки разносятся очень далеко. Флейта покоилась на груди, за отворотом хисты. На широком бортике стоял небольшой чайник и две пиалы из тонкого и шмиратского фарфора. А рядом высилась горстка засахаренных фруктов и цветочных лепестков. Сам сэрим сидел тут же, рядом, свесив ноги в пустоту, и опираясь спиной на столб, поддерживающий своды. «Присаживайся», — улыбнулся он, увидев ее. «Думал уже, ты не придешь. И угощайся. Соскучилась, небось, по домашним сладостям». В груди стало тепло. Тугой холодный узел внутри будто ослаб немного, пусть и не исчез до конца. «Соскучилась», — улыбнулась Фог, устраиваясь на бортике. Подумав, она подогнула под себя обе ноги, как привыкла уже. «Откуда только им здесь взяться, домашним?» «Из Шимры знамо дело», — ответил Сэрим, и его улыбка превратилась в каверзную усмешку. «Лорга, видать, подготовил угощение для своих ишмирадских гостей, а я навестил его кладовые и позаимствовал немного. Разве это тяжелая провинность?» Не провинность, а обязанность, — в шутку исправила его фог, обхватывая ладонями теплую пиалу, прозрачно-белый фарфор, расписанный лепестками чайны. От чайного настоя, прозрачно-янтарного, исходило благоухание, нежное, точно воздух над цветущими садами по весне, и самую малость терпкая сласти для кого для ишмиратцев а мы кто ну я положим северянин ответил он и невозмутимо подхватил с блюда несколько ароматных лепестков жестких и хрустящих от сахарной корочки родился недалеко от белых гор ох и дикие это места были в то время ни отца ни матери я не знал воспитывал меня эстра но и он сгинул когда у него случился сброс. Так что учился я, считай, сам у себя, жил подаянием, играл на флейте и показывал в деревнях безыскусные чудеса. К чаю вашему и к сладостям пристрастился, когда покинул родные края, как думал навсегда, и отправился на восток в тщетной надежде расстаться с собственным прошлым. Он задумчиво качнул пиалу в руке, Сделал глоток и снова улыбнулся. «Впрочем, это дело давнее. Сейчас-то я, пожалуй, ничейный. С севером распрощался, Но больше нигде корней не пустил, Хоть и повидал жизнь и там, и здесь». Фог слушала, кивая, И наблюдая за ним в полглаза. Сэрим был каким-то другим, Словно сбросил с себя тяжесть. Открывшись, наконец, и рассказав о себе правду. Он также ворчал, как прежде, и шутил, но будто бы стал честнее, в первую очередь даже с самим собой. Точно он боялся вернуться в родной дом и увидеть его в запустении, покинутым и мрачным, подумалось ей. Но когда вернулся на самом деле, то дома не нашел вовсе, даже остава Лишь духовитые дикие травы по пояс, Деревья до облаков и ветер, Гуляющий между небом и землей. «Если повидал жизнь, То мне тем более разумно было бы спросить у тебя совета», Вслух ответила она. Прикусила за сахарный цветочный лепесток, Затем еще один. «Надо же, и впрямь как дома. Сладко». Ты молодая! «Тебе все сладко!» — вздохнул Серим и перевел на нее взгляд. Круглые желтые глазищи как никогда напоминали птичьи. «Что же до совета?» «Как думаешь, что за человек, не Аллан Ханмар?» «Человек? Не Кимарт? То есть, каков его характер?» — уточнила Фог и, дождавшись Кивка, задумалась. Минувший день многое прояснил но кое-что и запутал. «Пожалуй... Пожалуй, он осторожный!» Полоска света над горизонтом будто бы мигнула и сделалась неуловимо ярче. Воздух стал чуть теплее, но неравномерно, а будто бы слоями. Внизу, у оврага, вспучился белый гребень тумана и начал расползаться по округе, карабкаясь вверх по склону. «А еще?» – спросил Серим. На поверхности янтарно-зеленоватого настоя беспокойно плясала одна единственная чаинка. Стаймя, точно крохотный рыбацкий поплавок. «Кудаче!» – подумала Фог, сжимая пальцы на пиале чуть крепче. «Надо же! У меня руки дрожат! Немного, но...» «В средствах он неразборчив!» – вслух сказала она. В памяти всплыл образ служанки, опрокинувший чан с кипятком, и ее руки, красные, обожженные, и ноги тоже, и лицо, побелевшее от боли. Обычных людей он не жалеет и считает их не более чем средством. «Хорошо», — кивнул Сэрим и, прищурившись немного, отпил еще чаю. «А теперь вспомни, как он выглядит». «Что-то еще на ум приходит?» Она представила, как в явь, свою первую встречу с ним. Брезгливый изгиб губ, взгляд снисходительный и хмурый, многослойные багряные одежды с широкими-широкими рукавами. Такие в Шимре носили только в дни больших праздников при дворе Ишмы, где церемониал не менялся уже дольше века. «Не Алан Ханмар старомодин. Но только от того, что смотрит на людей свысока, произнесла Фог задумчиво. Меняться не умеет, учиться, полагаю, не любит, считает себя проницательным и мудрым, и, пожалуй, за мудрость принимает жестокосердие, а сострадание ему кажется проявлением слабости или глупости. Не очень силен, не очень искусен, и знает это, но... «Но поединок его не пугает?» «Не пугает», — согласился Сэрим. «А почему, как думаешь? Что дает даже слабому уверенность в победе?» На сей раз Фок размышляла недолго и ответила почти бездумно. «Опыт?» «Постой», — нахмурилась она. «Выходит, он уже сражался с кимортами сильнее себя?» «Но в цехе об этом никогда не говорили». Да и вообще его имя ничем не прославлено, он даже учеников не брал. Я слышал это о нем раз или два, когда он что-то для торговых караванов делал. Значит, получается, что все его поединки были за пределами Шимры, и цеху он о них не сообщал? Получается, что так, не стал спорить с Эрим. Улыбка у него стала недоброй. Сражался с кимортами моложе и сильнее себя, побеждал и хранил это в секрете. Прямо интересно знать, куда девались проигравшие, особенно если учесть его дружбу с дуэсой, а значит и с работорговцами. Ну, или этот не Аллан просто высокомерный дурень, который сто лет прожил, а ничему толковому не научился, добавил он ворчливо утыкаясь в чашку с настоем. Фог недоверчиво моргнула. «Всего сто? А ты думала, небось, что ему все триста?» Подмигнул ей сэрим и рассмеялся. «Ну, поза и седина, конечно, солидности прибавляют, но и только. Меня-то самого частенько за мальчишку принимали, долговязого и нелепого, но мне это на руку». А ему, видать, важно притворяться стариком. Значит, он часто бывает в тех местах, где возраст в почете, и где судят о важности человека по умению скорчить кислую рожу. И как же будет действовать такой человек, как не Аллан Ханмар? Допив чай одним глотком, она отставила пиалу в сторону. Туман уже клубился под самыми стенами, а солнце... Не успев показаться над горизонтом, застряла в густых облаках и сделалась красным. Так монета, раскаленная до бела, багровеет остывая. Окрестности выглядели зыбкими, однако то, что было скрыто за Серым маревом, легко домысливалось по памяти. — Затягивать сражение он не станет, — сказала Фок задумчиво. — Теперь. Когда образ противника стал более ясным, это казалось очевидным. И в лоб сила против силы сражаться не будет. Его оружие – подлость, к тому же нацеленная зачастую на других людей. А еще удары из-под тишка. «Умничка!» – похвалил ее Серим. «Все правильно сказала. А на деле-то применить сумеешь?» «Конечно!» – горячо откликнулась она. И потянулась за чайником подлить себе еще ароматного настоя. Теперь ведь понятно, что. От чего-то пальцы вместо ручки сомкнулись на пустоте. А в следующую секунду Фог поняла, что падает со стены прямо в серый гнилой туман. И. звук, который вырвался из горла, был совершенно недостоин ученой девы. На миг разум точно оцепенел. Морт прыснула в стороны а затем взвихрилась ураганом, но тщетно. Держаться за нее, Киморту рту, все равно, что обычному человеку хвататься за воздух. Неровная кладка стены промелькнула, фог и выдохнуть не успела, не то что сообразить, что делать. Наверное, она бы и разбилась так, но туман вдруг стал плотным и мягким, словно перина, а затем обернулся вокруг, смягчая падение. Почти сразу же подскочил откуда-то сверху и сундук, весь обсыпанный каменной крошкой и опоздавший всего на несколько мгновений. — А говорила, что сумеешь! — цокнул языком сэрим, разочарованно, перегнувшись через бортик. — Думаешь, этот неолан будет ждать, когда по всем правилам объявят поединок? И только потом начнет сражаться? — Не думаю! С долей досады откликнулась Фог, поднимаясь верхом на сундуке обратно на вершину башни. «Но он-то враг, а от тебя я вреда не ожидала. А с чего ты взяла, что он всегда будет вредить своими руками?» Она не сразу осознала сказанное, а когда поняла, то в груди похолодела и обида испарилась. Настой в чайнике потемнел и изрядно остыл. Но по-прежнему благоухал северной весной, долгой, сладкой. Она вкус горько. И как же мне его победить? Тихо спросила она. Используй то, чем одарена без меры, ответил Сырим мягко и ткнул ей указательным пальцем в лоб, точно печать оставляя. Ум? С надеждой спросила Фог, просветлев. Силу! усмехнулся он. Твою страшную, давящую, невозможную силу, которой нечего противопоставить. А состязание в хитроумии и коварстве оставь нам, старикам. Перестоявший чай сырим выплеснул и заварил новый. А за хлопотами вскользь невзначай дал еще несколько советов, что отвести большую силу в сторону всяко легче, чем противостоять ей что в сражении между двумя кимортами бесполезно воздействовать морт напрямую, можно лишь изменять мир вокруг, что поединок начался в тот же миг, как его объявили, и идет уже прямо сейчас. Фог слушала и думала сразу о многом, о подлости, о том, что есть вещи, которым нельзя научиться из книг, о том, что проигрывать иногда ну никак нельзя. Чай в пиале был совсем как дома, в Шимре. Очень хотелось домой. Наконец настал день поединка. Эсхейт и ее люди, кажется, нисколько не сомневались в победе своей союзницы. Даже оделись как на праздник. Достали вышитые парадные плащи. Признаться, изрядно мятые. И блестящие металлические фибулы вместо деревянных. Те, у кого волосы были длинные, заплели их в косы и украсили цветами. И женщины, и мужчины. Сама наместница перевела пряди с тонкими цепочками из белого золота и надела венец, так тонко сработанный, что казалось, будто это мороз прихватил живую лозу и одел ее инеем точно серебром. Зита, конечно, была в красном. Только талию обхватывал широкий черный пояс. Словно надлом, подумала Фог, и тут же отогнала от себя тревожные мысли. Времени ведь почти не оставалось. Примерно за час до поединка она попросила всех выйти во двор и под одобрительным взглядом Серима проверила, нет ли на ком подозрительных отпечатков морд. Перед глазами, как наяву, стояли два образа, тонкие, сияющие пурпуром волоски, натянутые с обратной стороны карты, и перстень в зловещих багровых сполохах, подаренный дуэсой. Испорченная карта тогда запутала и сбила с пути, а перстень, перстень едва не погубил. И не только меня пронеслось в голове. Сперва было совестно беспокоить людей по пусту, Тем более, что некоторые посмеивались втихую над ее дотошностью. Но затем Фог, к собственному удивлению, обнаружила, что у одной из дружинниц испорчен камень в мече. Хватило бы небольшого возмущения Морд, чтобы он разорвался, искалечив всех поблизости. «Быть такого не может», — нахмурилась Эсхейт. «Телор ведь все мечи проверял, недавно совсем» перед битвой значит после него кто то постарался хмыкнул сэрим. кто бы это мог быть э больше смешков и шуток не было после осмотра побледневшей зити пришлось избавиться от плаща легкая с виду безвредная дымка морт внутри волокон тканей должна была заставить ее воспламениться в условленное время. Схожим образом оказались испорчены и сапоги у Эсхейт, и наместница, поразмыслив, сообразила, что вредоносная морд появилась, вероятно, когда они с Зитой наведались к ней в покое за чистой одеждой. «И та дружинница вас сопровождала?» – тихо спросила Фог, ощущая себя очень усталой, хотя поединок даже не начался. Эсхейт кивнула. «А кто еще?» Кто еще был тогда с вами? — Никто, пожалуй, — ответила та и нахмурилась. — Хотя нет, постой, коты мои увязались следом. Неужто и они? Коты тем временем нежились на солнце. Большой вытянулся во всю длину, подставляя пузо теплым лучам, а меньший свернулся клубком, чутко поводя ушами в ответ на малейший посторонний звук. Дрожащими руками Фог направила морт и мягко окутала зверей, ощупывая их, всматриваясь. Вот и оно! Под мягким серым мехом обнаружились две тонкие тусклые удавки, прижатые так плотно, что они казались скорее чернильным узором, рисунком на коже. Вложенное морт стремление Фога познать не сумело, однако не сомневалась, что нацелено оно было на вред. «Вроде бы все», — сообщила она, выпрямляясь, когда избавилась от удавок. Никак не получалось отогнать от себя мысль. «А что, если б не заметила, не успела, не справилась? Что случилось бы тогда?» «Не Аллан Ханмар, полагаю, собирался отвлечь меня во время поединка и тем приблизить свою победу, но не выйдет. И не вышло бы, конечно. Я бы одолела его и так, и так. «Не сомневаюсь», – проворчал Серим. «Вот только сладость победы он бы тебе изрядно отравил. Если б ему повезло, обеспечил бы и Лорге преимущество. С покалеченными ногами сражаться бы неудобно было, верно, наместница?» «Неудобно», – подтвердила Эсхейт, сузив потемневшие глаза. Одной рукой она обнимала притихшую зиту, другой — гладила серых желтоглазых котов, ошалевших от избытка внимания. Вот только я б все равно одержала верх, ибо на моей стороне правда, и тридцать лет сражений с чудищами на перевалах Белых гор. А у Захаира что? Страх, гордость, жадность и зад на троне. А это, знаешь ли... «Весьма в битве отягощает». «А ты готова к поединку, дева Кимарт?» «Готова», — решительно соврала Фог, выпрямляясь. «Умница», — вздохнул Серим и посоветовал напоследок. «Покажи лучшее из того, что необходимо». «Я всегда показываю все лучшее, что только могу», — немного обиделась она. «А вот все как раз и не надо» ответил он непонятно и обернулся по сторонам. «Мало ли кто смотрит!» Последняя фраза прозвучала совсем уж тихо, так, словно и вовсе померещилась. Однако фог стало не по себе. Но было уже не до сомнений. Место для поединка выбирал сам Лорга, не слишком далеко от замка, но и не слишком близко. Видимо, чтоб противники... Даже если и разошлись бы не на шутку, не снесли башню другую совершенно случайно. Пришлось сперва спуститься с холма той же дорогой, что и поднимались на него, а затем еще немного проехать, постепенно углубляясь в рощу. На опушке росли нежные молодые деревца, стройные, с зеленоватыми стволами и пышными кронами. Но чем дальше уводила дорога, Тем становилось темнее. Справа и слева точно колонны высились, мощные, изъеденные временем. Кое-где в трещины, разбегавшиеся по коре, можно было спрятать ладонь. К тонкому щекочущему аромату свежей листвы примешивался резкий запах прения и сырости, как на дне старого оврага. Сперва немного, а потом больше, и так пока не заполнил собою все вокруг. Кроны туго сплелись в вышине. Корни вспучились, точно лапы чудовищ. И фог невольно поежилась, вспомнив, как лезли из разлома близки Мень горы подземные твари. А еще доносился издали шум, будто много людей говорили разом, и бряцало железо. «Плохое место!» произнесла вдруг Эсхейт. Во времена моего отца здесь казнили бунтовщиков. Но как казнили? Приводили сюда и заставляли биться между собой до смерти. Наверное, это должно было напугать. Но Фог чего то сделалось смешно. Интересно, а не Аллан Ханмар знает? Фыркнула она. Даже если и знает, вкрадчиво ответил Ситши вместо наместницы. Томнит себя исключением. Ничего нового в мире ни под солнцем, ни под лунами. Но «Ну, не скажи, возразил сэрим, кажется исключительно по привычке. Глупости-то всегда разные. Случается и там предупредишь, и тут соломки подстелешь, а дурак-то извернется и снова испортит дело небывалым образом. А вдруг стало светлее. Дорога раздалась вширь, и кроны вверху расцепились, а в разрывы заглянуло солнце, мутное пятно за слоем облаков. Многоголосый гомон стал громче, и развернулось впереди огромное истоптанное поле, темное, будто выжженное. По кромке его росли исполинские древние деревья, кряжестые и черные, с толстыми кривыми ветвями и скупой листвой а под деревьями толпились люди, и обычные горожане, досужие зеваки, и дружинники в полном облачении. «Я слышала», — сказала Эсхейд негромко, повернув голову, «что Захаир нынче утром отправил войску приказ и велел двум дружинам возвращаться назад, в столицу». Фок замерла. «Это же хорошо. Для нас хорошо». Еще тише ответила наместница. «Но от отчего именно сейчас? Не в день, когда было объявлено о поединке, и не позже, когда бы ты победила. Видно, он что-то знает, а мы нет». «Значит, узнаем», — твердо ответила Фог, против воли сжимая кулаки и с усилием их расслабляя. «И не говорите мне пока больше ничего страшного». «Хорошо. А то я и так слишком волнуюсь. Еще немного и что-нибудь сломаю, наверное». «Например, что?» – заинтересовался сэрим. Она задумалась, прикидывая. «Например, Ульмингарм». Серим закашлялся. Эсхейт улыбнулась в сторону.